Мая занималась похоронами мужа. Николай хотел взять все на себя, но она не позволила. Это из-за нее погиб Роман, и она должна сама отдать ему последний долг. Ежесекундно ощущение вины изводило женщину. У нее постоянно болела голова и дёргался уголок рта. Она с трудом переносила удивленно вопрошающий взгляд Кирюхи которого вызвали на похороны из Ярославля от бабушки с дедушкой. Пятнадцатилетний подросток не плакал, хотя с отцом у него были самые прекрасные отношения. Казалось, он просто не в состоянии осознать, что отца больше нет. Из его жизни еще никто не уходил так внезапно, не попрощавшись и навсегда. А потому в реальность происходящего он до конца поверить не мог. Похоже, все погребальные приготовления казались ему излишне нарочитыми, надуманными. Он постоянно заглядывал в лицо матери, будто надеялся, что она наконец снимет черную повязку с густых пшеничных волос и обратит все в шутку. Майя постоянно ловила себя на том, что замирает в самых неподходящих для раздумий местах. Без конца перебирая в уме события последних дней, могла ли она не пойти с бомжихой в заброшенный дом? Ведь если бы ее там не держали, Роман не сунулся бы в подвал и остался жив. Нет, не пойти она не могла, поскольку беспокоилась как раз о нем. А разве она о нем беспокоилась? Не надо обманывать хотя бы себя. Ее голова и в тот момент была занята одним Николаем. В заброшенный дом ее вел долг перед мужем, с которым она прожила много лет, но никак не беспокойство о нем. Впрочем, все не так, все по-другому, все запутано и непонятно. Она беспокоилась, беспокоилась, беспокоилась о романе. Да, но он никакой не роман, он Никита Коплон а следовало ли беспокоиться о каком-то каплуне. Вот если бы она не беспокоилась, не попала бы в тот подвал, муж остался бы жив. И можно было бы обо всем спросить его самого. Правда, не факт, что он все выложил бы ей. Ну, пусть не выкладывал бы, а просто сказал, что все сказано и и бомжихой Маньпи, наветы и наговоры. Манька хотела деньжат срубить, а Инесса пошла на дикий обман из ревности. Да, но моя собственными глазами видела Манькин паспорт, где стоит штамп о регистрации её брака с Романом. То есть не с Романом, с Никитой Каплуном. А вдруг это все же разные лица? Конечно, разные. Тот, который Каплун, ни за что не полез бы в горящий подвал, чтобы спасти ее не рисковал бы ради нее жизнью. Конечно, вызвалил ее Маю Николай, но Роман просто не успел. И почему она так и не спросила Николая, откуда он узнал, что её держат в этом подвале? Впрочем, не о заботине сейчас, надо заботиться. Какая убийственная тавтология. Да что же такое? Причем тут заботен? Дело в другом. Как она могла поверить в то, что ее муж одновременно еще и муж какой-то там грязной вонючей маньки? Этого же просто не может быть. Это она, Майя, убила его тем, что ни с того, ни с сего разлюбила. Если бы она не встречалась с Николаем, оставалась все время рядом с мужем, он был бы жив. Жив Как она могла так сильно оскорбиться его предложением переговорить с Заботиным о спорном участке земли? Что в этом такого? Роман ведь бизнесмен, а бизнес требует определенной жесткости и не терпит сантиментов. Ей всего-то надо было помочь мужу, а она посмела влюбиться в его конкурента. Она порочна. Она не смеет смотреть в глаза сыну, поскольку никогда не сможет объяснить Как своим предательством убила его отца. Мальчику такого не выдержать. А может, надо перестать себя винить? Может, виноваты подростки, угнавшие машину Романа? И почему он оставил ее возле дома с настежь открытой дверцей? Если бы машина осталась на месте, Заботин понял бы, что Роман бросился спасать свою жену и отправился бы за ним. Но машины не было. И Николай подумал, что Роман уехал домой. Как он мог такое подумать? Как посмел? Разве Роман оставил бы ее, свою жену, умирать в подвале? Да никогда. Майя избегала заботина еще и за это. Он несколько раз звонил ей, предлагая помочь, но она отвечала очень сухо и по возможности коротко. Ей действительно не нужна была его помощь так как ее не оставили в беде сослуживцы мужа но более всего она не хотела видеть Николая за того что боялась прилюдно упасть ему на грудь и начать рыдать с воплями что же мы с тобой наделали